Глава двадцать т р е ч т о здесь произошло?» Голос Сопкина был странным. Он не звучал строго, не содержал ноток упрека в адрес Мирской и не показался ей требовательным. Капитан обращался к ней словно на автомате. «Еще одна капсула сгорела», — сказала Валерия. «Я была неподалеку и успела потушить все сама». «Балычев», — догадался Сопкин. Девушка кивнула. Не знаю почему, но он отравился, воспользовался моим отсутствием и выпил сразу несколько ампул миорелаксанта. Сопкин тяжело вздохнул, оперся спиной о стену напротив единственной уцелевшей капсулы и спустился вдоль нее на пол. Вытянув ноги, он уставился в одну точку. Выглядел капитан подавленно. Мирская поняла, что дело не только в смерти Балычева и потере капсулы. «Что случилось?» — боясь услышать ответ, спросила она. Вершинин погиб. Новость прозвучала, как гром среди ясного неба. Девушку обдала волной жара, и она, не в силах больше стоять, упала на колени перед Сопкиным. «Марк был разгерметизирован», — тихо сказал капитан. «Видимо, во время взрыва остатки воды из шланга и баков попали в проводку. Вода конденсировалась и мгновенно замерзла». Чтобы состыковаться, ребятам пришлось вновь запитать Марк. Они почти успели. Медведев уже был в буровой платформе, а Вершинин вернулся на Марк, чтобы взять еще пару баллонов с хладагентом. Произошло короткое замыкание, затем пожар и еще один взрыв. Не знаю уж, что именно там взорвалось, но... Шлюз автоматически заблокировался. Медведеву пришлось в спешном порядке расстыковываться. Вернулся только он. Валерия была шокирована новостью. Внутренне она была уверена, что, устранив Балычева, виновника стольких смертей, она остановит эту смертельную чехарду. Реальность оказалась более жестокой. Они по-прежнему находились в космосе, где опасность подстерегала на каждом шагу. До этого момента причиной всех смертей был именно человек. Неудивительно, что Вселенная, чувствуя такую выпиющую несправедливость, решила размочить счет. «Медведев цел?» — хриплым голосом спросила Мирская. Живой. Вернулся с двумя баллонами хладагента. Но он в шоке из-за случившегося. Вершинин был его другом. Моя помощь нужна. С ним сейчас Ильин. Если Виктору ей нужна помощь, то только психологическая. Не думаю, что вы чем-то сможете сейчас ему помочь, Валерия. «Что же нам делать, Георгий Иванович?» Сопкин отнял руки от лица и пристально посмотрел в глаза девушки. Он выглядел смертельно уставшим. Только сейчас Мирская заметила, что капитан за последних несколько суток постарел лет на десять. Он похудел, осунулся, оброс жесткой пегой щетиной. В глазах его читались бесконечная апатия и тоска. Он уже понимал, к чему все идет. Их на борту четверо, а капсула только одна, и нет ни единого шанса уцелеть всем. «А что нам делать?» — переспросил он. «Что делать, что делать?» «Жить? Вот что!» Ильин заправит и перепрограммирует капсулу. Вы, Валерия, туда ляжете, дождетесь спасательную команду, вернетесь на землю и забудете все это, как страшный сон. Я уже старый, после такого жизнь будет мне только в тягость. Ильин с самого начала принял решение — Остаться, ведь никто не сможет запустить капсулы, кроме него. А Медведев... Медведев — парень добрый, не д у м а й что у него хватит наглости бороться за место в капсуле с единственной девушкой на корабле. Сопкин вымученно улыбнулся и, погладив Валерию, по волосам добавил. Тем более... «С такой красивой девушкой!» Мирская пристально смотрела на капитана и беззвучно рыдала. Она не знала, что сказать. Слова застряли где-то в груди и никак не хотели выбираться наружу. Девушка понимала, что боится смерти, что не готова к ней». Она смотрела и смотрела сквозь пелену слез на этого старого мужчину и не могла вымолвить ни слова. Его теплый, почти отеческий взгляд пытался утешить, успокоить ее. Но внезапно что-то во взгляде Сопкина изменилось. Причем перемена произошла мгновенно. Еще секунду назад теплый и добрый... Он наполнился каким-то диким безумием, а лицо мужчины исказило гримаса ярости. Капитан изо всех сил оттолкнул девушку в сторону и резко вскочил, и только в этот момент Валерия поняла причину столь резкой метаморфозы. Прямо у нее на глазах последняя капсула заискрилась, из-под нее повалил едкий сизый дым, а вскоре показался и огонь». Сопкин в мгновение око в о р у ж и л с я лежащим неподалеку огнетушителем и выпустил в капсулу последний заряд газа. Огонь погас уже через секунду, а остатки дыма быстро удалила система вентиляции. Даже сигнализация не сработала, настолько быстро среагировал капитан. Они вдвоем стояли посреди медицинского отсека и т у д тупо пялились на то, как тлеет их последняя надежда на спасение. Но что же случилось? Почему капсула взяла и загорелась на р о в н о м месте? До них дошло одновременно. Они испуганно взглянули друг на друга и синхронно произнесли. «Медведев». В то же мгновение оба бросились из медицинского отсека и побежали в сторону шлюза, туда, где Ильина и Медведева видел в последний раз капитан. У шлюзовой камеры никого не оказалось. Сопкин запоздал и сообразил, что у них есть связь. «Володя! Володя!» — кричал он. «Что у вас произошло? Ответь, Ильин, твою мать!» Связь молчала. «Где они могут быть еще?» Сопкин в недоумении покачал головой. Корабль огромный, по сути, они могут быть где угодно. На вскидку он предположил самые напрашивающиеся варианты. «Кают-компания» или «Мостик». «Бежим!» В «Кают-компании» никого не оказалось. Они бросились дальше по коридору к капитанскому мостику. Гермодверь была заперта. Сопкин ввел код доступа, но красный огонек, сопровождающийся резким звуковым сигналом, оповестил, что пароль не подходит. Сопкин повторил операцию. «Безуспешно!» «Я не понимаю!» — уже почти кричала Валерия. «Что все это значит?» Но и Сопкин не имел об этом ни малейшего понятия. Он бессильно смотрел то на запертую дверь, то на Мирскую, лихорадочно соображая, что им делать дальше. Очевидно, на борту Осириса умер еще один человек, но кто? Интуитивно и Сопкин, и Мирская представляли, что погиб именно Медведев, поскольку его нынешнее психическое состояние вызывало наибольшие опасения». Парень мог и не справиться с такими эмоциональными нагрузками. На его глазах ушли почти все члены экипажа. Шансов на спасение нет. А тут еще и лучший друг погиб. Сопкин опасался худшего. Не наложил ли Виктор на себя руки? Но если так, то где сейчас Ильин? И кто заперся там, на мостике? Так они и стояли у заблокированной кермодвери. Обескураженные. запыхавшиеся от бега, не имея ни малейшего представления о том, что происходит. От отчаяния и безысходности Сопкин принялся колотить в бронированную дверь кулаком. «Володя! Ильин! Открой! Что случилось? Открой! Немедленно! Мы все решим! Володя!» Последний удар пришелся в воздух, поскольку гермодверь внезапно... о т ъ е х а л а в сторону. Сопкин по инерции провалился внутрь и чуть было не упал. Он поднял взгляд и увидел перед собой Медведева. Тот стоял посреди отсека и улыбался. В руке он держал пистолет. Сопкин даже не сразу поверил своим глазам. «Пистолет?» «Тут!» т н о откуда?» Вслед за капитаном на мостик вбежала и Мирская. Вид вооруженного Медведева также вызвал у нее ступор. Она замерла рядом с капитаном. Они оба только сейчас поняли, что на мостике остро пахнет порохом. Сопкин открыл был рот, хотел что-то спросить, но слова застряли у него в горле. медведев его опередил сюрприз сказал он и нажал на спусковой крючок от неожиданности и сопкин и мирская вздрогнули секунда еще одна Капитан медленно опустил взгляд, увидел, как его комбинезон в области правого бока медленно чернеет от пропитывающей ткань крови, а потом пошатнулся и завалился на бок. Медведев медленно перевел взгляд на Мирскую. За взглядом последовал и пистолет. т н о улыбнулся он девушке. «Чего стоишь?» «Помощь оказывай!» Валерию трясло. Она медленно обвела отсек взглядом и увидела в дальнем углу лежащего на полу Ильина. «Ему уже не поможешь», — холодно сказал Медведев. «Он мертв. Займись лучше этим». Валерия быстро присела возле капитана, сняла с себя куртку, скомкала ее и силой надавила на рану. Пуля попала в воротную вену, спокойно сказал Виктор, не сводя с м и р с к о й оружие. Уберешь руку и он и стечет кровью за считанные минуты. Будешь держать, поживет еще немного. С этими словами медведев отошел на пару шагов назад, Достал свой планшет и ввел какие-то команды. На раненого капитана и трясущуюся крупной дрожью мирскую он уже не смотрел. Покопавшись какое-то время в своем планшете, вновь обратился к медику. «У него сейчас шок. Ты бы вколола ему чего?» о н и ч е г о нет». Медведев закатил глаза, отложил в сторону планшет и подтянулся свободной рукой. во внутренний карман куртки. Оттуда он извлек портативный инъектор и бросил его мирской «Вкали это, а то помрет раньше времени». Девушка на автомате вонзила инъектор в ногу Сопкину и ввела препарат, даже не посмотрев на то, что именно вводит. Медведев ухмыльнулся, но не стал заострять внимание на оплошности медика. «Отлично!» — сказал Виктор. «А теперь кинь инъектор обратно!» Мирская честно попыталась швырнуть шприц Медведеву, но ее руки тряслись так сильно, что бросок не удался. Инъектор упал всего в метре от нее. Медведев, прищурившись, бросил на нее недобрый взгляд, но говорить опять ничего не стал. Вместо этого он вновь взялся за планшет и принялся что-то в нем Печатать. Прошло минут пять. Виктор по-прежнему не отрывался от планшета, казалось, и вовсе позабыв, что всего в нескольких метрах от него лежит раненый капитан и дрожит шокированная девушка-медик. Наконец подействовал укол. Сопкин пошевелился и застонал. «А-а-а, очухался?» — весело спросил Медведев. Мирская по-прежнему сидела возле капитана, ни жива, ни мертва от страха. Кровь уже полностью пропитала импровизированную повязку, и это несмотря на то, что Мирская давила на нее изо всех сил. «За что?» — слабым голосом прошептал Сопкин. Он потерял много крови, лицо его побелело, губы дрожали, Валерия понимала, что жить капитану осталось недолго. т о т уж не думал, что тебя волнует именно этот вопрос», — улыбнулся Медведев. «Хорошо, задам встречный капитан». «А разве не за что?» Виктор сделал пару шагов в сторону заложников. Валерия напряглась всем телом и слишком сильно сдавила повязку. Сопкин вновь застонал. «Потише, девочка», — поднял руку Медведев, останавливаясь возле инъектора, и отталкивая его ногой подальше. «Он не должен помереть раньше времени». «Начнем с того, капитан, что вы все заслужили свою участь, в первую очередь ты!» Мирская подняла испуганный взгляд на Медведева. Его лица вновь коснулась беззаботная улыбка. «Да, Валерия!» Наш доблестный капитан, гроза глубокого космоса, заслужил свою собачью смерть задолго до нашего рейса на Марке. Но об этом чуть позже. Лучше начать с последних грешков. — Вы ничего не хотите сказать, капитан? — Сопкин напрягся и попытался чуть приподняться. — Откуда ты узнал? — превозмогая боль, спросил он. Господи, опять не те вопросы. Какая разница, как я узнал? Увидел, своими глазами увидел. Вот на этом самом экране он ткнул дулом пистолета в планшет. «Увидел?» «Что?» — робко спросила Валерия. Она, кажется, уже отошла от первого шока. «А вот это...» Виктор несколько раз ткнул пальцем в экран планшета, развернул его и показал медику и капитану видеозапись. На ней было отчетливо видно, как Сопкин входит в каюту к геологу Васильеву, берет с коробки тяжелый газовый анализатор и со всего размаху бьет бедного Васильева по голове. Геолог падает замертво. Именно в таком положении его после обнаружат сослуживцы. Сопкин закрыл глаза и попытался проглотить слюну. Вышло очень громко. Мирская, не веря своим глазам, уставилась на капитана. — Да, Валерия, геолога Васильева убил именно капитан, — сказал Медведев, убирая планшет. — А потом еще долго искал убийцу. — Безрезультатно, как вы уже поняли. — Ну... «Зачем?» — одними губами прошептала пораженная Мирская. «Он сам попросил», — слабейшим голосом сказал Сопкин. Его т т е р з а л и голоса. Он страдал. Васильев понимал, что не справится с ними. И попросил меня сделать это для него. Просил сделать это... Неожиданно и быстро. «О, капитан, а вы с радостью его просьбу выполнили, без колебаний з а з р е н и я о совести. Причем выполнили, замечу, сразу после того, как узнали правду о капсулах. Нас много, капсул на всех не хватает. Ильин добровольно отрекся от собственной жизни, и вы решили, что Васильева вам сам Бог послал, как ангела-хранителя». «Вы, капитан, убийца, а не благодетель. На ваших руках кровь. И самое страшное, Валерия, что в карьере нашего капитана такое случается не впервые. Ведь так, папочка!» Тяжелое предсмертное дыхание Сопкина на секунду прервалось. Он с ужасом посмотрел на Медведева. «Да, Георгий Васильевич, я ваш сын». Тот самый зародыш, которого моя мать оставила на земле перед своим последним полетом. Перед вашим с ней последним полетом. Сопкина обуял ужас. Он уже с трудом соображал, мысли путались, тем не менее он нашел в себе силы спросить. «Но... «Ну, но как?» «Она открылась тебе. Она была счастлива, сбылась ее мечта». «А о чем, по-твоему, мечтают простые земные женщины, а, капитан?» «Правильно, о семье, о ребенке». Лицо Медведева вдруг исказило ярость. Он что было силы крикнул. «Она любила тебя, тварь! Она открылась тебе! А ты... ты настоял на экстрации эмбриона, на его заморозке! Ты не готов был стать отцом, не готов был стать мужем!» Ты подло струсил. Она извлекла эмбрион. Меня извлекла из утробы своей. Ты понимаешь, сука, ради тебя, ради твоего спокойствия. Думала, когда вы вернетесь, и ты увидишь меня, твое сердце растает. Ха. как же мама ошибалась. Она запустила процедуру инкубации плода перед этим полетом. Хотела сделать тебе сюрприз. А ты оставил ее подыхать. «Там!» — он перевел безумный взгляд на Мирскую и спросил уже у нее. «Вы не в курсе были, да? Этот человек — мой биологический отец. Он бросил мою мать в критической точке на орбите Солнца. Знаете, как она умирала? Догадываетесь? Или вам в красках описать? Она сгорела заживо вместе с остальным экипажем. По щекам Сопкина катились слезы. Он страдал и уже сам не понимал, от чего сильнее — от боли в раненом боку или от душевной муки, что терзала его душу, вот уже 35 лет. «Она была упряма», — выдавил, наконец, капитан. «Я умолял ее лететь со мной. Я всех умолял». Но она решила переиграть судьбу. Она решила неправильно, он почти кричал. Сколько раз он прокручивал этот эпизод в голове, сколько раз он вновь и вновь умолял свою Катеньку лечь в гибернацию, покинуть этот проклятый корабль. И каждый раз она оставалась с экипажем. Каждый раз выбирала не его. — Я виноват. Да, да, да, виноват, но виноват лишь в том, что испугался смерти. Да, я бросил ее, надеялся на чудо, молился, что меня найдут, спасут, а после успеют спасти ее. — А знаешь, почему она решила неправильно? — леденящим душу тоном спросил Медведев. — Я вырос, стал высококлассным хакером. Я взломал базу данных той корпорации. Я видел все отчеты. Она осталась с экипажем, потому что на корабле было всего четыре исправных капсулы. Это стало известно из последней телеметрии из того судна. А экипаж состоял из восьми человек. Она осталась только потому, что не смогла выбрать, кому жить, а кому умереть. А вот ты, как я погляжу. Смог Сопкин плакал Он уже не сдерживал Слез Они текли без остановки Мешая ему лучше разглядеть сына Он и сам не понимал Зачем хочет унести с собой На тот свет его лицо Его лицо и Да Да Ее глаза а Медведев пристально смотрел на отца, тот поднял окровавленную руку, протянул ее к сыну, сделал вдох, чтобы сказать ему. И в ту же секунду Медведев поднял свой пистолет и трижды выстрелил капитану в грудь. Он знал, что хотел сказать его отец. Он ждал этого слова всю свою жизнь, е г о дождался, но он не смог позволить себе услышать его «прости». Он боялся, боялся, что простит. После этого вся его прежняя жизнь, до краев наполненные жаждой мести, обратится пустым звуком. Он шел к этому мгновению т р и т и Пять лет, и вот теперь все было кончено. Мирская медленно опустила мертвое тело Сопкина на пол, закрыла ему глаза. Затем она попыталась встать, но наткнулась на укоряющий взгляд Медведева. «Не надо», — сухо сказал он. «Сиди и не рыпайся, пока я не скажу». Девушка отползла в угол, Обхватила колени руками, перепачканными в крови капитана, и замерла. Страх окончательно парализовал ее. Она вдруг решила подвести итоги так, как это делал капитан. Я нахожусь на мертвом звездолете без спасательных капсул в двух световых годах от Земли. В окружении трупов, один на один, с маньяком.